53 -я. Связи Вечер я посвятил отдыху. Авран же настолько прикипел к лопате, что на закате дня отпросился у меня закопать лошадь, пока она своим смрадом не отравила всю округу. Мы оттащили тушу подальше от колодца, и паренек принялся рыть. Деревянная лопата из сосны оказалась удивительно прочной, раз смогла выдержать копку колодца а потом еще и похороны погибшей лошади. Я расслаблялся у костра. Еды было не вдоволь, но достаточно. Я успешно выживал больше недели, и пока что покусанная муравьями спина была моей самой большой проблемой. Устранилась она самостоятельно. Заживала она мне, как на собаке. В костер летели мелко порубленные ветки от сосны. Их оказалось довольно много, но на всю ночь их бы не хватило. Зато смола, сгорая на костре своим запахом, успешно отгоняла зверьё. По полям слышал вой, но никто не смел приблизиться к нам. Пока Аврон копал очередную яму, я думал о том, не стоит ли мне отказаться от амбициозной затеи. Может, отшельник зря повысил мою сообразительность до четырёх. И на самом деле всё куда хуже, ведь я сознательно приблизился к нереализуемой идее. А кому она нужна, если ее нельзя реализовать? Лет короткое, потратить его все на строительство — дурная затея, потому что зимой будет очень плохо. Надо мыслить иначе. «Думай же, черт!» — ругал я себя, но правильная мысль не хотела лезть в голову. «Здорово, что я научился валить лес». Классно, что двуручная пила с невероятной быстротой способна разделять ствол сосны на части. Да еще так ровно. Но у меня нет камней на фундамент, и Аврон, черти бы его побрали, был прав. Вокруг настолько поля, и камней там точно нет. Разве что я раскопаю плодородный слой, найду там песок, а в песке будут уже и камни, но снова но. Я посмотрел на свои, почерневшие от грязи и покрытые зелеными пятнами от раздавленной травы, кроссовки. Посмотрел на руки, где без мозоли остались лишь крохотные участки кожи. Да, угораздило же. Я только собрался встать, но вернулся авром, пыльный и грязный. «Сейчас принесу воды из колодца». Выдохнул он и исчез в темноте. Погрохотал у фургона и в скорости вернулся обратно, поставив на огонь полое металлическое ведро. Некоторое время мы сидели в полнейшей тишине, но затем любопытство у меня взяло верх. А почему то решил отправиться именно сюда, в эту сторону? Дальше мир и покой, сытая и здоровая жизнь, другие города. Я бы задавал вопросы и дальше, но Аврон сам меня остановил. «Здесь нет войны, а там города воюют». «Ага, понял», — кивнул я, со второй попытки. «И что, в городах еще кто-то остался?» «Там очень много людей». «Много это в сравнении с деревней?» — уточнил я. «Нет, там тысячи жителей». «Тысячи? Хм, но ведь прокормить такую толпу людей еще как-то нужно. Одеть, обучить. А ты говоришь, что у вас тут несколько деревень маленьких». «Дальше больше», — сказал Аврон. «Снова ничего не понимаю. Есть деревни, которые не разоряются. Они уже очень богатые и производительные. Их попросту захватывают, но никого не трогают, чтобы не потерять хорошие отношения с тамошними селянами». «Вот это политика!» Я помассировал руки, но лучше все равно не стало. «Значит, есть такие деревни, которые могут влиять на города...» «Я тебе говорю, поехали в деревню, откуда я родом. Там еще живет тот наемник. Там есть старики, которые расскажут куда больше, чтобы ты понял, как все устроено». «Да, можно, можно», — перебил я. «Уже почти согласен, только сперва выспаться надо. А уже потом пойдем. С утра пораньше. Может, не с пустыми руками только идти надо?» «Это моя деревня, я там не гость. Так что спать?» «Ага». Я подумал, что шалаш можно тоже было все-таки перетащить сюда. Недели, потраченные на строительство дома, лучше завершать хотя бы относительным комфортом, а не спать под открытым небом. Но потянулся и закрыл глаза, почти сразу же уснув. «Люди добрые!» Незнакомый голос едва не свел меня с ума. и Я продрал глаза и тут же вскочил на ноги. «Ой-ой, не пугайтесь, простите, дорогие мои, не хотел пугать никого». «Ты кто?» «Ижерон Кантийский, приятно познакомиться». Худой мужчина, подвернув тонкие усики, протянул мне руку. «Торговец!» «Бавлер», — представился я, задаченный появлением еще одного лица, да еще так быстро после Аврона. Он тоже поспешил поздороваться с торговцем. «Что вы здесь делаете?» — спросил я, и, заметив, что правая рука у меня сама тянулась к ножу, приложил немало усилий, чтобы заставить ее опуститься. «А что еще может делать торговец? Продаю, покупаю, предлагаю самое необходимое нуждающимся по хорошей цене». «А у нас нет денег», — пожал плечами Аврон. «Мы не сможем у вас ничего купить». «А помочь вы мне не можете?» Он указал настоящих посреди дороги ослов, которые были впряжены в тележку, похожую размерами на фургон Аврона, но не такую высокую. «Чем же?» «Я не могу приехать в следующий пункт назначения пустым. Мне нужен какой-нибудь товар. Какой угодно. Я еду через Неруду». «Это что такое?» — спросил я. «Река, что отделяет ничейные земли», — пояснил Авран. «А, так, прошу прощения, продолжайте». «Так вот, я еду через Неруду и думаю, что в ближайших деревнях там наверняка нужно хорошее дерево для огня, да и строительный лес тоже». Он внимательно посмотрел на пепелище после нашего маленького костерка. «Я не намекаю, я делаю вам деловое предложение. Связи сейчас восстанавливаются. Кажется, что война идет к концу, а потому очень важно успеть». Не знаю, правда, чем вы тут занимаетесь, молодые люди, но вы могли бы мне помочь. Так и правда, что вы тут делаете? Строим, кратко ответил я. Это хорошо. Через пару недель я поеду назад и могу привести вам чего-нибудь из городов взамен, что скажете, о цене договоримся? Новые имена и названия подействовали вдохновляюще. Я понял, что мир вокруг меня наконец-то начал обретать краски. Отшельник не говорил ничего конкретного, он обходился какими-то маленькими деталями, которые ничего не значили. Никогда не говорил о своем прошлом и постоянно скрывал от меня свою историю. Даже начав что-то рассказывать, он избегал любых названий и имен. И только сегодня я узнал имя торговца вместе с его фамилией, услышал название реки, даже Аврон ее не называл и понял, что теперь я могу называть себя частью этого мира, по-настоящему частью, а не просто гостем. И еще предложение Ижерона для меня несло особый смысл. Мы не просто помогали отвезти что-то в деревню, откуда был родом Аврон, мы налаживали связи. Между нашим будущим поселением и старыми деревнями. А это было очень важно. Все получалось так, как мы хотели». Согласен. Я выкинул вперёд раскрытую ладонь. Вот мой друг, он как раз из ближайшей деревни за рекой. Думаю, он точно знает, что больше нужно жителям. Аврон, не задумываясь, ответил: Дрова.